Глава 39 Это был видеовызов, и я занесла руку над столом, чтобы на него ответить. «Не торопись», — сказал Кларк и бросил взгляд на сеньора Луиджи. «Мы можем как-нибудь отследить этот звонок?» Сеньор Луиджи взглядом переадресовал этот вопрос Гарланду, видимо, более искушенному в технических вопросах, тот покачал головой. «Мы даже не подключены к этому телефону и уже не успеем. Времени слишком мало», — сказал он. «Подготовьтесь в следующий раз», — сказал сеньор Луиджи. Гарланд кивнул. Я взяла телефон. Развернулась так, чтобы никто из присутствующих, кроме меня самой, не попадал в кадр и, наконец, ответила на звонок. Камера на той стороне была включена, и я увидела на экране весьма дородную женщину средних лет. У нее были широкие, как у пловца, плечи, большие руки и крестьянское лицо, высушенные солнцем и ветром, а волосы ее были наполовину седыми. У меня мелькнула мысль, что едва ли она намного старше меня. Просто ей приходилось жить в других условиях. Я ее никогда раньше не видела и понятия не имела, какое отношение она имеет вот к этому вот всему. «Кто вы?» – спросила я. Она не ответила, выражение ее лица не поменялось, как будто она не слышала моего вопроса или слышала, но не поняла. Впрочем, недоумение мое длилось недолго, ибо картинка на той стороне затряслась, когда телефон передавали из рук в руки. Ракурс сменился, и на экране появился другой персонаж, уже знакомый, и сердце мое вскипело яростью. «Эту добрую женщину зовут Маргарита», сообщил мне брат Тайлер. «Она из Калабрии и абсолютно не понимает в английски «И зачем вы мне ее показали?» – спросила я. «На самом деле мне хотелось задать ему совершенно другие вопросы, но их было слишком много, чтобы нормально выбрать, и я решила начать с того, что лежало на поверхности». «В качестве жеста доброй воли», – сказал он. Я постаралась определить фон, на котором он стоял, но это была просто кирпичная стена. Обычная кирпичная стена, которой может находиться где угодно. «Маргарита будет новой кормилицей Морриган. Точнее, просто ее кормилицей. Ведь вы не давали дочери притронуться к вашей груди. А это очень важно. Говорят, что из этого возникает связь между матерью и ее ребенком». «Чего я точно не ожидала, так это того, что мы начнем с дискуссии о грудном вскармливании». Впрочем, я в принципе не ожидала увидеть на том конце телефона брата Тайлера. Ведь Гарри заверил меня, что провел с ним беседу, и Пирпант больше не будет создавать мне проблем. Похоже, что и смерть может ошибаться. Брат Тайлер немного развернул камеру, и я снова увидела Маргариту. Только на этот раз с моей дочерью на руках Мори даже не плакала. «Что вы от меня хотите?» Он улыбнулся. Широко, искренне, довольна. Это была улыбка человека, который считает себя победителем. «Ничего». «Хорошо, я перефразирую вопрос. Что я должна сделать, чтобы получить дочь обратно?» «Ничего», — повторил он. «Я забрал ее у вас не для того, чтобы вернуть. Я не собираюсь вас шантажировать, вынуждать сделать то, чего вы сделать не хотите. Вы никогда ее больше не увидите, мисс Кэрингтон». «И я думаю, со временем вы согласитесь, что я был прав. Вряд ли вы когда-нибудь сможете стать ей хорошей матерью, а я позабочусь о ней и ее воспитании, и выращу ее той, кем она должна стать». «И кем же?» «Вы узнаете это, если проживете достаточно долго. Правда, относительно последнего у меня есть некоторые сомнения». «Значит, вам от меня ничего не надо, и я скоро умру?» «Вы схватываете на лету, мисс Кэрингтон». «Тогда к чему эта беседа?» «Я подумал, что она одинаково необходима и вам, и мне. Вы будете знать, что ваша дочь в безопасности, и я окажу всяческое содействие, чтобы она заняла место, уготованное ей судьбой». Я чувствовал, что мой долг сообщить вам об этом, ведь, в конце концов, мы друг другу не совсем посторонние люди. Кстати, я хотел бы заметить, что мои братья проявили истинное милосердие. Когда забирали малютку, они ведь могли прийти к вам домой, и тогда пострадали бы и ваши родители. Но они сделали это на прогулке, и пострадала только ваша няня. Она, кстати, весьма доблестно отбивалась». Передайте синьору Луиджи мое восхищение. Она защищала малышку мориган ценой из собственной жизни. мориган Мне не нравится это имя. Я выберу ей другое. Начинайте копать. Копать? Удивился он. Впрочем, даже если вы бы начали еще вчера, вам все равно не удастся выкопать достаточно глубокую нору, в которую вы бы могли заползти, чтобы спрятаться от моего гнева. — пообещала я. — А, угроза. Банально и довольно предсказуема Но я был бы глупцом, если бы ожидал чего-то иного в подобных обстоятельствах. Вам следует научиться смирению, мисс Кэрингтон. Этот мир не прогибается под вас. Больше не прогибается. — Ладно, вы выяснили, зачем этот разговор нужен мне. А зачем он нужен вам? — Чтобы попрощаться. Прощайте, мисс Кэрингтон. «Еще увидимся», — сказала я, но он уже отключился. Как только разговор закончился, телефон стал нагреваться. И спустя несколько секунд он был уже таким горячим, что я не смогла удерживать его в руке и бросила на стол. Из устройства повалил дым, номер заполнил запах горелого пластика. «Вещи стали делать какие-то одноразовые», — сказала я, глядя на оплавившийся кусок пластмассы, из которого мы уже точно не сможем извлечь никакой информации. На этой стадии мерзависть переиграл меня в вчистую. «Мы можем начать поиски с Калабрии», — сказал сеньор Луиджи. «У меня много знакомых в тех краях», — я покачал головой. «Поскольку это единственная деталь, за которую мы можем зацепиться, скорее всего, это попытка отправить нас по ложному следу», — сказала я. «Он не дал бы нам ничего важного». «И тем не менее я свяжусь со своими знакомыми. Пусть осмотрятся и зададут несколько вопросов». «Хуже от этого точно не будет!» «Спасибо!» — сказала я. «Мы всегда к вашим услугам!» — сказал он, поднимаясь со своего места. «Если вам что-то понадобится для разрешения этой ситуации, вы...» «Я знаю, где вас найти!» — сказала я. Они с Гарландом наконец-то ушли, и я смогла закрыть лицо подушкой. Но рыдания не шли, внутри меня клокотало слишком много ярости. И похоже, что она выжгла все остальное. По звону стекла я поняла, что Кларк наливает себе еще виски. «У тебя пальцы побелели, Боб!» Не сомневаюсь. Я вцепилась в подушку еще сильнее и услышала треск рвущейся наволочки. И этот звук немного привел меня в чувство. Подушка тут ни при чем, если я разорву даже тысячу подушек. Это не поможет мне вернуть море. Брат Тайлер был частью финансового клана пирпантов Может быть, не самой влиятельной его частью, но все же... Он был богат, у него были связи по всему миру. Он мог быть где угодно, в любой точке планеты, и у него была моя дочь. А я понятия не имела, что мне делать. «Что мне делать, Джон?» «В первую очередь тебе надо успокоиться». «Иди к дьяволу!» – прошипела я. Я была зла на Бордена. Какого черта Пирпант вообще еще жив? Гарри сказал мне, что они поговорили. Обещал, что брат Тайлер больше не доставит хлопот, а вот поди же ты. Неужели смерть был не настолько убедительным? Или пирпант встретил кого-то, кто оказался еще страшнее? Полагаю, мой второй совет понравится тебе еще меньше. Я понимаю, что сейчас тебе больше всего хочется сорваться с места и отправиться на поиски, используя любую зацепку, но именно это тебе делать как раз и не следует. В данный момент жизни твоей дочери ничего не угрожает. Она в безопасности. Ты должна вернуть ее, и я помогу тебе, но это не срочно. «Ты вообще хоть слышишь себя со стороны, Джон?» «Если я правильно понимаю ваши взаимоотношения, Перпант никогда не решился бы на такой шаг самостоятельно. За ним кто-то стоит, и тот, кто за ним стоит, и есть твой настоящий враг». «И кто же это?» «Чье имя приходит тебе на ум первым?» «Кроу», — мрачно сказала я. «Но я не понимаю, как он это делает?» «Он вписал имя Реджи в черный блокнот, Он натравил на тебя итальянцев. Возможно, именно он ответственен за это похищение. А главное, я не понимаю, зачем он это делает? Найди и спроси. Как? Сейчас у меня нет ответа, но думаю, что нам просто стоит продолжать расследование. Тот факт, что он настолько плотно обложил тебя, именно сейчас, может свидетельствовать, что мы уже близко, и это заставляет его нервничать. Я сильно сомневалась, что некто, способный запугать перпанта которого до этого запугивал Борден, в принципе способен нервничать. Но версия Кларка имела смысл. По крайней мере, у нее было право на жизнь. Но то, что за перпантом стоял именно Кроу, было написано вилами по воде. Возможно, за перпантом вообще никто не стоял. И он сделал то, что он сделал во внезапном пароксизме безумия. Или эта мысль меня напугала, но выкинуть ее из головы я просто не могла. Или Борден оставил пирпантов живых именно для этого? Гарри не выходит на связь уже несколько месяцев, хотя, по косвенным данным, можно определить, что он все еще в нашем мире и, возможно, он ведет какую-то свою игру. То, что до этого он притворялся другом моего отца и добрым дядюшкой смертью, ни о чем не говорит и ничего не значит. В конце концов, он начинал свою карьеру как шпион, и ложь должна быть одним из наиболее прокачанных его профессиональных навыков, Конечно, это противоречило тому, что мне было известно о Бордоне ранее. И он по праву может называть себя истинным дьяволом, если вдруг окажется, что он и есть тот, кого я не знаю. Темная часть моей натуры запрещала мне сбрасывать эту версию со счетов. Черный блокнот называли записной книжкой «Бога смерти». Когда я пыталась его уничтожить, ко мне явился кто-то очень похожий на Гарри. И, черт побери, еще раз, Борден появился в моей жизни как раз в тот момент, когда мне отчаянно была нужна помощь. Он спас мне жизнь. И, возможно, это снизило мою критичность по отношению к нему и позволило ему начать свои манипуляции. Это была ужасная версия. И если она окажется верной, это мне просто раздавит. Но детектив должен рассматривать все варианты. А я когда-то считал себя неплохим копом. У того факта, что Пирпант до сих пор присутствует в моей жизни, было всего два объяснения. Первое. Борден налажал. Второе. Борден злоумышляет. Оба варианта выглядели невероятными. Но тот, что он налажал, ну, он вызывал у меня куда больше сомнений. Правда, тогда становится еще более непонятно, какую роль во всем этом играет Кроу. Просто очередная ложная цель? Еще одна прокладка между Борденом и нашим миром? Обычный наемник, играющий свою роль. Как бы там ни было, я решила, что пока не буду форсировать события с Гарри и пытаться выйти с ним на контакт. «Попробуй отдохнуть», – сказал Кларк. «Попробуй давать более выполнимые рекомендации». В очередной раз зазвонил телефон, и я с удивлением обнаружила, что перестала вздрагивать от звука входящего вызова. Возможно, потому что мне удалось убедить себя, что хуже уже в любом случае не станет. Звонила мама. Я не стала поднимать трубку. Что я могу ей сказать? Что похитители вышли на связь и ничего не требуют? Что они постараются сделать так, чтобы она никогда больше не увидела свою внучку? Что Морриган похитили нехорошие личности? За которыми могут стоять другие нехорошие личности? Может быть, уже даже и не люди? Я отправила маме обещание перезвонить. В одном Кларк был прав. Похищение Морри – это симптом болезни, но не ее причина. Тайлер Перпант В какие бы странные вещи, он не верил, всего лишь человек, богатый, возможно, сумасшедший, влиятельный и опасный, но человек. А мы здесь имели дело с чем-то другим. Позвони Смиту для того, чтобы попытаться отследить логистику Пирпонта, необходимые ресурсы, которыми мы в данный момент не обладаем, а у агентства они есть. Пока еще есть, мрачно сказала я. Скорее всего, дни так, такого, каким мы его знали, Уже сочтены, и я сильно сомневалась, что при британцах Смит продолжит руководить агентством, даже если мы вернем им черта в меч. «Тем более не стоит медлить». Я набрала номер Смита. «Слушаю». «Мою дочь похитили». «Кто?» пирпанд «Вы уверены?» Он сам мне об этом сказал. «И чего он хочет?» «Ничего. Просто растить ее и воспитывать так, как посчитает нужным». — Похоже, что он хочет создать для себя свою собственную богиню, — сказал Смит. — Ну да, раз уж со мной у него не получилось. Не хочу даже думать, что за воспитание он там наметил. — Понимаю, что это дело может быть и не по нашей части. Но если вам удастся что-либо по этому поводу выяснить, я буду благодарна. — Конечно, роберта Вы сами в безопасности? — Я в континентале. Со мной Кларк. «Тогда я относительно спокоен. Я сообщу вам, как только что-то узнаю. Но, признаться честно, я удивлен. Насколько я в курсе дела, мистер Борден провел с мистером Пирпантом разъяснительную беседу. Странно, что это не отбило у мистера Пирпанта желание что-то предпринять». «Видимо, мистер Борден был недостаточно убедителен», — сказала я. Мы со Смитом оба знали, кем на самом деле является Гарри и какой у него послужной список. И я уверена, для элиота эта фраза прозвучала так же странно, как и для меня. «Позвольте в этом усомниться». Или мистер Пирпант имел счастье нарваться на кого-то еще более убедительного. «Это тоже довольно сомнительное предположение. Я постараюсь выяснить все, что смогу». «Спасибо». Я положил трубку. Это не должен был быть Борден, хотя бы потому, что если это Борден, то мы с ним не справимся. Ни мы с Кларком, ни Такс, ни Континенталь, ни по отдельности, ни вместе. Бордену тысячу лет. Он умеет сбивать пули в полете и уворачиваться от выстрелов из снайперских винтовок, даже если повернут к стреляющему спиной. Попытка его арестовать спровоцирует даже не бойню, а гражданскую войну. К тому же я не была уверена что тот же «Континенталь» решится выступить против смерти. «Мне кажется, на этот момент мы сделали все доступные нам ходы», сказал Кларк. «То есть теперь ход снова за ним?» «Не обязательно. Может быть, мы получим такую возможность первыми. Или надо раздвинуть границы нам доступного», подумала я. «На что я готова пойти, чтобы закончить это дело? На что я готова пойти, чтобы вернуть свою дочь?» Возможно, проблема решится, если я дам выход своей темной сущности. Но зачем тогда возвращать море? Лучше уж кормилиться из Калабрии, чем кровожадный монстр в роли родной матери. Или все проще, и пирпанд рассчитывает именно на этот вариант. Может быть, он придумал новый способ устроить ночь черепов? Зачем десятилетиями растить новую богиню, если прежняя еще не продемонстрировала весь свой потенциал? Что ж, в таком случае этого маленького, возомнившего себя невесть, кем человека, ожидает очень неприятный сюрприз. И несколько очень неприятных минут, которые станут для него последними. «У тебя руки отрастают. Это нормально?» «Нет», — я потрясла головой, стараясь выгнать из мозга заполнивший его кровавый туман. Призрачные руки почти уже воплотились. И я была в полушаге от того, чтобы призвать свое оружие прямо сюда, в полный народа-отель в центре города. Страшно подумать, что могло бы случиться, если бы я это сделала. Усилием воли я заставила лишние конечности исчезнуть до того, как случилось что-то непоправимое. Это несознательно, просто думала о мрачном. «Беру свои слова назад. В таком состоянии спать тебе лучше не ложиться». «Я уже почти в норме». — сказала я, хотя черта с два это было так. — Я все равно побуду здесь. — Спасибо, Джон. — А для чего еще нужны друзья?